Янь-Янь приказал впустить воина и выяснить, зачем он приехал. Всадник ответил, что он посланец Джан-Фея и слово в слово передал все, что наказал ему господин. Янь-Янь разгневался и стал поносить Джан-Фея за дерзость. «Я, полководец Янь-Янь, ни за что не сдамся такому злодею. Иди и передай ему мой ответ». Воин возвратился, и рассказал, как бронился Янь-Янь. Джан Фэй в ярости заскрежетал зубами. Надев латы, он вскочил на коня и в сопровождении нескольких десятков всадников помчался к стенам Бадзюня, намереваясь завязать бой. Осажденные из городской стены всячески его поносили. Джан Фэй несколько раз прорывался к мосту через городской ров, наполненный водой, но его останавливали тучи стрел. Приближался вечер, ворота города оставались закрытыми, и Джан Фэй, кипя от гнева, вернулся в лагерь. на утро он снова вывел свое войско, собираясь вступить в бой, но со сторожевой башни врага вылетела только одна стрела и попала в верхушку шлема Джан Фэя. Это выстрелил из лука сам ян янь, -Янь. Указывая на него пальцем, Джан Фэй закричал, «Вот погоди, схвачу тебя, старого хрыча, живьем съем!» Вечером Джан Фэй снова возвратился в лагерь ни с чем. На третий день он вместе со своими воинами долго ходил вокруг городских стен, вовсю понося янь-яня. Затем он поднялся на одну из вершин и сверху наблюдал, что делается в городе. Он видел воинов в полном вооружении, расположившихся под прикрытием стен. Горожан, которые сновали туда и сюда, подносили камни и песок, помогая заделывать проломы в стене. Джан Фэй приказал воинам спешиться и отдыхать. Но и этот хитрый ход не обманул противника. Никто не вышел из города. Солнце уже садилось, и Джан Фэй вернулся в лагерь, напрасно потеряв еще один день. Вдруг его осенило. Он приказал нескольким всадникам разъезжать у городских стен и бронить янь яня а остальным воинам не выходить из лагеря. Теперь-то он был уверен, что враг не усидит на месте. Но прошло еще три дня, а все оставалось по-прежнему. Тогда джан фэй велел воинам разбрестись по окрестностям, рубить хворост, косить сено и заодно изучать здешние дороги, всячески избегая при этом столкновений с противником. Эта перемена в стане врага обеспокоила Ян-Яня, и он послал своих воинов в горы на разведку, приказав им одеться так, как были одеты воины Джан-Фея. Между тем, военачальник Джан Фэй нашли в горах глухую тропу, по которой можно было пробраться в Бадзюнь. Тогда Джан Фэй приказал накормить воинов и ночью, во время третьей стражи, выступить без малейшего шума. Для этого всем завязать рты, а бубенцы с коней снять. Лазутчики донесли об этом Янь-Яню, и тот возликовал. «Так я и знал, что этот глупец не утерпит. Что ж, иди тайком по тропинке. За тобой будет следовать отряд с провиантом, но я отрежу ему путь. Посмотрим, что ты тогда будешь делать». К вечеру отряд Янь-Яня засел в зарослях, поджидая противника. Отряд Джанфея было приказано пропустить вперед а второй отряд с провиантом задержать по сигналу барабана. Ян-Янь и все младшие военачальники притаились в придорожной роще. Едва минуло время первой стражи, как воины Ян-Яня издали заметили отряд противника во главе с Джан-Феем. Они спокойно прошли мимо засады, и вскоре за ними показался обоз. Тут по сигналу барабанов выскочили из зарослей воины. Но вдруг ударили гонги, и перед нападающими неизвестно откуда вырос какой-то отряд. «Стойте, разбойники! Вас-то мы и ждем!» — раздался громоподобный голос Джанфея. Отступать было поздно. В поединке с Джанфеем Янь-Янь